Глава третья. Принц, славный великолепием и щедростью. В 1509 году, обнаруживая замечательный дар предвидения, некий венецианец писал о Генрихе VIII. «В будущем весь мир заговорит о нем». В то время монархи и царствовали, и правили, поэтому личные качества короля – могли сильнейшим образом отражаться на вверенной ему стране. Мало кто из суверенов оставил более глубокий след на состояние общественных институтов и в сознании народа, как Генрих. Он возбуждал в своих современниках отрадное, исполненное благоговейного страха почтение. Монархов в XVI столетии воспринимали как полубожественных существ – Король был не только человеком, но и помазанником Божьим, наместником Всевышнего на земле, призванным по божественному праву властвовать над своими подданными. Со времен Средневековья в короле видели две ипостаси — смертную и королевскую, в которой воплощалась его безграничная власть. Поэтому монархи именовали себя во множественном числе — «мы». таким образом, Государь был обособлен от своих подданных, его наделяли способностью проникать мыслью в тончайшие нюансы жизни государства, недоступные разумению простых смертных. «Над королями Англии всегда стоял один лишь Бог», заявлял Генрих членом своего суда. Институт монархии считался настолько священным и неприкосновенным, что если кто-то из подданных подвергал сомнению или критиковал действия суверена, это расценивалось едва ли не как святотатство. «Принцев положено слушаться по велению Господа. Именно так и слушаться беспрекословно», писал Стивен Гардинер, епископ Винчестера. Король имел право ожидать от своих подданных такого же почитания и повиновения, какие сам проявлял в отношении Бога так как существовало убеждение, что закон короля — это закон Божий. Монарх вершил Господню волю, когда объявлял свою, а значит, не мог ошибаться. Становится понятно, почему измена считалась самым серьезным преступлением и влекла за собой такую суровую кару. Обычно за предательство приговаривали к повешению, потрошению и четвертованию, хотя для пэров — Король обычно заменял эту казнь на усекновение головы. «Изменников», — заявлял Генрих, — «следует карать жестоко, для примера и во устрашение другим». В 1541 году король гневно порицал своих советников за то, что те не отправили в Тауэр негодяев, которые ограбили Винзорский замок. Можно подумать, вы не видите разницу между намерением ограбить короля и попыткой сделать то же самое по отношению к простолюдину. Воров тотчас же отвезли в Тауэр. Так как король правил милостью Божьей, он нес серьезнейшую моральную ответственность перед своими подданными, и Генрих VIII ясно сознавал это, о чем свидетельствуют высказывания вроде следующего. «Находясь в таком положении, как я...» В Боге он видел своего союзника — и в начале правления говорил венецианскому послу, что во всем мире никто, кроме него, не сохранил веры, а потому Господь Всемогущий, знающий это, споспешествует моим делам. От королей, которым было отведено особое место на небесах, ожидали, что они будут показывать хороший пример остальным людям. Главными обязанностями короля, перечисленными в коронационной присяге были защита королевства, поддержка церкви и обеспечение справедливого правосудия. Монарх также являлся источником чести, то есть мог присваивать дворянские титулы и возводить в рыцарское достоинство, а во время войны командовал своим войском. Не будучи, строго говоря, абсолютными монархами, правители из династии Тюдоров несли всю полноту ответственности за то, как идут дела в королевстве. Парламент, тайный совет, государственные чины, судьи, шерифы и мэры – все они осуществляли власть от имени короля. Таким образом, королевская власть являлась объединяющей силой для страны. При Тюдорах английская монархия достигла небывалых высот. Упрочились позиции королевской власти. Престиж суверенов увеличивался благодаря все более изощренному церемониалу, Он затрагивал все стороны их жизни, в высшей степени публичной, а также пышности и символизму, призванными сделать образ короля более привлекательным. Строительство и украшение королевских дворцов вместе с поездками по стране представляли собой два аспекта этой политики. Король нуждался в том, чтобы его видели, в том, чтобы сохранять контакт со своими подданными, и, наконец, в том, чтобы производить впечатление на них и иностранцев, демонстрируя свое величие. Генрих VIII стал первым английским королем, которого именовали «Ваше Величество», а не «Ваша Милость» или «Ваше Высочество». Иностранные послы начали обращаться к нему так еще до 1520 года как и другие европейские монархи, Генрих находился под влиянием учения гуманистов о государстве, в котором особое значение придавалось сильной централизованной власти, династической преемственности и упрочению владычества короля. «Король есть жизнь, глава и вершитель всего, что делается в Англии», писал сэр Томас Смит. Более чем за столетия до Людовика XIV – В короле видели воплощение государства. Идейную основу монархии Тюдоров составляло представление о королевском величии. С учетом повсеместной неграмотности и большой важности внешних атрибутов статуса для тогдашней культуры, намеренная демонстрация королем и его придворными своей власти и своего высокого положения имела огромное значение. Иностранцев впечатляло могущество королевства. Талантливые люди стремились попасть на службу к столь ослепительному монарху. Великолепие было рассчитано на то, чтобы поразить зрителей. Оно могло создавать иллюзию богатства и власти, не несоответствовавшую реальности, и таким образом являлось весьма эффективным инструментом пропаганды. Средневековые монархи, конечно, понимали ценность внешнего блеска, Но лишь начиная с Эдуарда IV, 1461-1483, идея королевского величия стала насаждаться официально и заняла центральное место в этикете и обычаях двора. Эдуард IV имел самый роскошный двор, какой только можно найти в христианском мире. Эдуард и его преемники лишь подражали герцогам Валуа, правившим Бургундией в 15 столетии, которые создали настоящий культ величия и задавали тон во вкусах, церемониале и культуре для всей Европы. Бургундские герцоги нанимали на службу архитекторов, художников, музыкантов, ученых, и тем повышали свой престиж. К началу правления Генриха VIII бургундский двор уже прекратил свое существование, но его влияние ощущалось повсюду. Итальянский писатель Бальдасаре Кастельони в своей книге «Придворный» утверждал, что совершенному правителю подобает быть весьма щедрым и великодушным, одаривая всех без скупости, задавать великолепные пиры, устраивать празднества, игры, публичные представления. Генрих VIII олицетворял этот идеал, и его двор был самым великолепным за всю историю Англии. Генрих располагал достаточным состоянием, чтобы тратить невероятные суммы на дворцы, наряды, развлечения и в целом на поддержание королевского образа жизни. К тому же он мог проявлять щедрость, которую люди ожидали от великого правителя. Уже в начале правления он вознамерился превзойти блеском своих европейских соперников, короля Франции и императора Священной Римской империи, каждый из которых обладал средствами, по меньшей мере вчетверо превосходившими его собственные. Умело пуская пыль в глаза, Генрих достиг своей цели. Сам он являл собой воплощение величия. Могучий, внушительный с виду, от природы властный и обладавший большим чувством собственного достоинства. Он вел себя и поступал как король. Генрих использовал свои способности наилучшим образом. У него был особый дар — находить и брать к себе на службу талантливых людей, таких как кардинал Олси и Томас Кромвель. Делегировав этим подручным значительную часть своей власти и предоставляя им воплощать в жизнь свою стратегию, он контролировал их и имел обо всем свое мнение. «Если бы моя шапка прознала, что у меня на уме, я бросил бы ее в огонь», — однажды сказал он. «Бесспорно». Именно Генрих определял политический курс страны. Если кто-либо осмеливался перечить ему, он грозно заявлял, «В этом королевстве нет другой столь благородной головы, но я могу ее снести». Придворные группировки боролись за влияние на короля, так как он не гнушался интриг – Однако Генрих не настолько легко поддавался внушению, чтобы какая-нибудь из них могла всерьез узурпировать его полномочия. Он никогда не забывал, что верховная власть принадлежит ему. Многие историки утверждают, будто Генрих лишь с возрастом стал безжалостным и кровожадным. Тем не менее, уже в 1510 году, руководствуясь политической целесообразностью, Он хладнокровно казнил ненавистных министров своего отца, Ричарда Эмпсона и Эдмунда Дадли, а в 1513-м таким же образом избавился от графа Сафалка. Джон Стоу заявлял, что за время своего правления Генрих казнил 70 тысяч человек. Это, конечно, большое преувеличение, и все же наличие такого мнения – Говорит о том, что к концу жизни король приобрел репутацию жестокого человека. Действительно, он не останавливался перед тем, чтобы устранять, иногда варварскими методами, тех, кто противился ему. Генрих был внимателен к мелочам. «Он желает вставить свою ступню в тысячу башмаков», — так отзывался о нем миланский посол. Мало кому удавалось укрыться от всевидящего ока короля — Энциклопедические знания давали ему преимущество, когда дело доходило до инструктирования послов или участия в диспутах, и он всегда стремился быть в курсе последних событий. Когда французские послы сказали ему, что в битве при Мариньяно в 1515 году погибли 10 тысяч швейцарцев, король ответил, «Это весьма примечательно, так как в сражении участвовало всего 10 тысяч солдат. Честолюбие Генриха распространялось за пределы Англии. Он намеревался играть заметную роль в Европе, будучи богатым, свирепым и жадным до славы, и жаждал продемонстрировать свои рыцарские умения, встав во главе войска и снискать честь и признание, возобновив Столетнюю войну и возвратив земли, потерянные его предшественниками во Франции. Генрих считал, что они принадлежат ему по праву. «Новый король великолепен и великодушен. Он также большой враг французов», писал в 1509 году венецианский посол. В то время Фердинанд Арагонский являлся союзником Генриха, но впоследствии не оправдал его доверия. Ненависть к французам разъедала душу Генриха. В 1510 году Узнав, что советники от его имени сочинили письмо Людовику XII с предложением дружбы и мира, он вскричал «Кто написал это? Я прошу мира у короля Франции, который не смеет взглянуть мне в лицо, не то что пойти на меня войной?» После этого Генрих вылетел из комнаты и задумал оскорбить французского посла, пригласив его на турнир и позаботившись о том, чтобы тому было негде сесть. Наконец, бедняги принесли подушку, и послу пришлось смотреть, как король демонстрирует свою удаль. Генрих стал объединяющим началом для поднимавшегося английского национализма, и сам король разделял общее для многих своих подданных умонастроение. Любовь к королю — неизменно зарождается во всех, кто его видит, так как его высочество выглядит не человеком из этого мира, а созданием, спустившимся с небес», замечал один венецианец. В 1513 году другой итальянец писал, «Он очень популярен у своего народа, воистину у всех и каждого, благодаря своим качествам». Сердечность и приветливость – снискали Генриху добрую славу, хотя при жизни его не называли симпатягой королем хелом Прозвище появилось после его смерти. Эразм находил, что он больше приятель, чем король. Генрих упивался своей популярностью. Превосходный шоумен, он понимал, как важно показываться подданным и в ранние годы тщательно следил за тем, чтобы часто бывать на людях. Жители Англии посещали его дворцы по случаю турниров, процессий и больших придворных забав. Кроме того, король нередко ходил по Лондону переодеты, появляясь среди простых смертных. И, разумеется, многие англичане видели его, когда он объезжал страну. Люди приносили королю подарки, рассчитывая на ответное вознаграждение. От монарха ожидали показной щедрости, вернее, подачек. Многие дары были весьма скромными. Целебные травы, зеленый горошек, живые лисы. Часто королю подносили продукты или домашнюю еду. Пироги с апельсинами, фрукты, фазанов, лососину, запеченных минок которых он очень любил, о чем было известно. Король дал шесть пенцев садовнику, который напоил его водой. Один фунт стерлингов священнику, проповедовавшему перед ним. 4 фунта 17 шиллингов и 4 пенса беднякам, которые приносили ему каплунов, кур, восковые книги и прочие мелочи. 2 фунта человеку, который выиграл пари, съев целого зайца за один присест. Куда бы ни отправлялся Генрих, бедняки повсюду ждали его, рассчитывая на королевские милости, и он терпеливо выслушивал их горестные истории. Некие Уильям Кэббетт, Остался без работы, от отчего впал в бедность и разорение. Генрих снабдил его пятью фунтами стерлингов один раз и четырьмя в другой. Он пожертвовал пять фунтов пропащему мужчине, три фунта и шесть шиллингов нуждающемуся отцу тринадцати детей и еще сколько-то денег бедной женщине, чтобы та выкупила мужа из долговой тюрьмы. Он также выделил своему шуту, Деньги на операцию, когда тот заболел в Лондоне, и конюху Томасу, чтобы облегчить его болезнь. Популярность Генриха VIII не ослабла со временем, пережив и его реформы, и его казни. В целом, его почитали как великого короля, который искренне заботился об интересах Англии.